Снова ходят. Теперь Садчиков, подменивший Рослякова, который уехал на другое задание, шел вместе с Ленькой. А Костенко с оперативником фланировали параллельно с ними. Только по другой стороне улицы. Они по очереди закусывали в столовой на углу проездом Хата и улицы Горького. А потом снова выходили в жаркий шум и бродили от проспекта Маркса до площади Маяковского. Садчиков сказал. «Обидно, Лень, мы с тобой бандитов ищем на таких хороших улицах. «Одни названия чего стоят?» «Как ты думаешь, что формирует у нас бандитов?» «Не знаю. А ты подумай». «Я думал». «Водка, Леня. Пить не умеешь, глотай кефир. Ненавижу пьяниц». «Это вы все про меня?» — спросил Ленька. «Отчасти», — улыбнулся Садчиков. «Но ты еще начинающий алкаш». «У меня начало оказалось концом. Как на торжественно травмном заседании излагаешь?» — снова улыбнулся Садчиков. «Ты проще, говори. Это сближает». Мы ж с тобой условились, проще и залагай. Так я ж просто и говорю, в жизни больше водки не выпью». «Ну, за в вслух не давай, не надо, ты про себя больше старайся. Вслух все легко. У нас одного товарища в управлении прорабатывали на собрании. За дело правильно прорабатывали. А он потом вышел на трибуну и айда себя по-моему поливать. Я, говорит, и такой, и сякой, и негодяй, и слепец. А потом фьють». «Все, — говорит, — осознал, все понял, и вас, — говорит, — благодарю». Даже представь себе, хлопать ему начали. А, по-моему, он подонок. Если бы он вышел на трибуну и минуты две просто-напросто помолчал и в глаза людям посмотрел, куда как правдивее бы это все было, честное слово. Садчиков легонько подтолкнул Леньку в бок и показал ему глазами на парня, шедшего им навстречу. У парня был шрамик на лбу, и половину лица занимали большие зеркальные очки. «Нет». Сразу же ответил Ленька. «Не он». «Тише!» — поморщился Садчиков. «Головой качни достаточно». Он отошел на самый край тротуара, вытянул руку по направлению к витрине магазина, мимо которой шел парень в очках, и сказал Леньке. «Смотри, как красиво березку отделали, а?» Ленька не понял и переспросил. «Что?» «Красиво, говорю, в витрину отделали?» — ответил Садчиков и пошел дальше. А оперативник, который был рядом с Костенко, заметил знак Садчикова, быстро перебежал улицу и двинулся следом за парнем в зеркальных очках и с маленьким шрамом на лбу. Росляков вернулся в управление к 9 часам. Он объездил 10 спортивных обществ и отобрал фотографии всех высоких тренеров от 25 до 30 лет, у которых когда-либо была кожаная куртка с желтой молнией и с потертыми манжетами на рукавах. Почему-то именно эта деталь, обтрепанная манжеты, о которой ему рассказал рыжий геолог Гепатов уже в передней, провожая, врезалась Рослякову в голову и никак не давала покоя. Ему казалось, что именно по этой детали он должен выйти на второго преступника. Споря с самим собой, он думал. Шерлохолм Холм вообще назаедает. Манжеты, видите ли. Еще пушинку мне надо для полноты картины. Ребята засмеют, если узнают». Он настойчиво отвергал эту манжетную шерлок версию, но она неотступно сидела у него в голове. Впрочем, Костенко всегда спорил с теми, кто потешался над Шерлоком Холмсом. «Это от интеллектуальной недостаточности вы на англичанина нападаете», — говорил он. «Дедуктивный метод в ваши годы не проходили. Его, наверное, считали буржуазным и идеалистическим, а мозг тренировать надо. И Конан Дойль именно к этому призывал своих читателей. И потом это благородно отважный сыщик». Шерлоку Холмсу даже памятник стоит в Лондоне. А у нас про майора Пронина рассказывают анекдоты. И если милиционеру нужен свидетель, бегут люди к оклане. Конан Дойл был логик. Это качество не столько врожденное, сколько благоприобретенное. В нашей работе необходимое. А мы от него как черт отладаны. Ладана. спустился к дежурному и спросил. От садчиков нет ничего? Дежурный ответил. Молчит. Может быть, мне туда подключиться? Сказал Росляков. Пожалуй, лучше вам быть здесь. «Пожалуй», — согласился Росляков. «Я пойду перекушу на полчасика, ладно?» «Валять!» «Если оттуда позвонят, я в буфете!» Ленька спросил. «Может быть, немного посидим?» «Это ночью», — ответил Садчиков. «Ноги отваливаются». Садчиков остановился и сказал. «А ну, покажи!» «Никогда не видел, как ноги отваливаются!» Ленька улыбнулся. «Знаете», — сказал он, — «я хотел у вас попросить совета». «Это можно». «Что мне делать?» «Смотреть по сторонам», — ответил Садчиков. «Я не сегодняшнем дне». «Ах так». «Ну что ж, по-моему, надо хорошо сдать экзамены и сразу на завод. Чтоб до суда тебя рабочие успели узнать, понимаешь?» «А судить все равно будут». «Почему все равно?» «Ну, потому что я с вами хожу, помогаю». «Так ты уходи». «Милый мой, если ты только для суда нам помогаешь, тогда топай домой». «Я хожу с вами не для суда». «Ну, извини, значит, я тебя не так понял». Просто я думал, что судят преступников, а настоящий преступник никогда не будет помогать искать вам своего сообщника. Милый мой, ты не представляешь себе, как ты неправ. И попросил я тебя помочь просто потому, что думаю, я тебе неплохо, понимаешь? И потом стихи у тебя хорошие. Больше ничего не написал? Нет. Садчиков показал глазами на парня, который шел с забинтованным лбом. Ленька отрицательно покачал головой. Напишешь, закурив, пообещал Садчиков. Я чего-то верю, что ты много напишешь. — Когда на заводе писать? Там надо успевать поворачиваться. — Ты знаешь, что такое импульс? — спросил Садчиков. — Знаю. — Так где у тебя будет больше импульсов для творчества? На заводе, когда надо только успевать поворачиваться? Или в полном спокойствии дома, когда все тихо и птички щебечут? — Не знаю. — А я знаю. — Вот у меня когда башка особенно здорово соображает? Когда все решают минуты? Когда очень трудно, когда надо принять только одно решение, и оно должно быть точным? «А если у меня много времени, опасности никакой, так я тюфяк-тюфяком. Что смеешься? Я верно говорю. У поэтов так же. У поэтов иначе. Не может быть. Может быть. Думать надо много, чтобы образ родился. Дома холодно думать, уж больно все со стороны выйдет. Нет, сердце оно и на заводе, и дома одинаковое. Разное», — возразил Садчиков. «Завод он только называется так холодно, а ведь это люди». «Завод это, я условно говорю. Иди дома строй, коров дай, письма разноси, трубы чисти. Надо, чтобы ты людям не только про себя одного говорил, но и про них тоже. Ты смотри, кто о себе память оставил. Достоевский, Пушкин, Лермонтов. А как их жизнь ломала? То-то и оно, импульсы, великая штука. Если ты в сплошной розовости живешь, какой ты к черту пает. Так, демагог, да и только. Сами говорили, что мои стихи нравятся. Говорил. Значит, обманывали? «Чего мне тебя обманывать? Просто ты раньше жил тем, что у тебя было дома. Вот и все. Плохо было. Ты и писал, чтобы боль внутри не лежала. Скажи, не так?» Ленька изумленно посмотрел на Садчикова и ничего ему не ответил. Около ресторана Баку Садчикова догнал оперативник из 50-го и негромко сказал. «Проверили мы того. Он из цирка наездник. Очень нервничал». Извинились перед ним. «Крикливый чёрт!» Дежурный хотел на него протокол за хулиганство накатать. «Ещё чего!» — рассердился Садчиков. — Объяснить надо человеку, а не протокол писать. Тоже каратели нашлись. Телефон у него есть? Да? Ладно, я потом сам позвоню ему, объяснюсь. А то неловко, да это дня по цирку пойдет о милицейских грубьянах. — Ты цирк любишь? — спросил Садчиков Леньку. — Люблю. Я тоже, особенно воздушных гимнастов. А я и корейские игры. Губу покажи, — попросил Садчиков. Ленька доверчиво выпятил нижнюю губу. «Ну, извини», — сказал Садчиков. «Губа у тебя не дура».